новела третья. Праздник сорокалетия. В институте отмечали праздник сорокалетия снятия блокады Ленинграда. В актовый зал согнали студентов, которые, зазевавшись, не успели спрятаться или смыться. Пришли преподаватели, сотрудники. На сцене появился заслуженный деятель искусств, проректор Института по науке, Профессор, известный, однако, не только научными трудами, а умением вести внутри и вне институтские интриги и своими победами над прекрасным полом. Тряхнув мощными плечами, он показал публике свой великолепный профиль римлянина эпохи упадка. Блеснул импозантной лысиной, слегка прикрытой зачесанными на нее седыми кудрями, и повел речь на тему «Что мы защищали?». А рядом со мной сидел жилчный изломанный старичок, бывший когда-то партийным секретарем института, но удаленный с этой должности в сталинские времена за излишний либерализм. Перекосившись и дергаясь, он шипел мне в ухо о событиях, давно прошедших. Было это в 1942-м, в самый тяжелый период войны. Холодный, голодный зимой институт оказался где-то далеко на востоке, в эвакуации. На фронте шли кровопролитнейшие бои, уносившие миллионы и миллионы людей. Требовались все новые миллионы, чтобы заткнуть бесконечные бреши в нашей обороне. Мужиков в тылу почти не осталось. Начальство железным гребнем прочесывало население, выявляя затаившихся. В городе заседал чрезвычайная мобилизационная тройка, главный военком, секретарь райкома и главный из местного НКВД. Дошла очередь и до института проходить комиссию. Выявленные представали перед тройкой голыми, чтобы сразу все становилось ясно и чтобы не тратить время. Первым вошел тщедушный преподаватель каллиграфии и перспективы Петерсон, похожий на маленькую сутулую лихушку. он молча предъявил высокой комиссии свой стеклянный глаз положив его на ладонь покрытую несвежим носовым платком комиссия помолчал посопела и резюмировала ну своим все ясно идите домой вторым вошел некто известный своими хворями вот туберкулез Кхе -кхе", сказал он содрогаясь от кашля ничего послушайте родине на фронт сказал комиссия следующий Следующим был атлетического сложения цветущий молодой мужчина с профилем древнего римлянина периода упадка империи. В руке его была толстая пачка бумаг с многочисленными печатями и подписями, которую он не замедлил передать комиссии. «Да», — читала комиссия справки, — «почки разрушены, легких почти нет, сердце отказывает, да». Даже главный из НКВД, видавший в своей жизни такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать, с сочувствием посмотрел на владельца справок. — Ну что ж, идите, доживайте, — задумчиво протянул он. Вот — а так мы и победили в войну, — шипел мне в ухо сосед.